2019. Волосы стоят дыбом. Руки, лежащие поверх больничного одеяла, напоминают две смуглые веточки. Одна нога перевязана и лежит на подушке. Я осторожно кладу букет на столик. Всё, что мне удалось найти, — это гвоздики и хризантемы. Здравствуйте. Как вы себя чувствуете? — спрашиваю, присаживаясь на краешек кровати. Вероника поворачивает голову и медленно поднимает веки. «А, это вы? Очень мило с вашей стороны навестить меня». Она слабо улыбается. Мои угрызения совести резко усиливаются. Я надеялась, что она справедливо отругает меня за постыдный несчастный случай, который привел к легкому сотрясению мозга и вывиху. Так нет же. Я заслужила лишь снисходительную улыбку. «Болит?» — спрашиваю я. «Ни капли. Они дали мне более утоляющие». «Это хорошо». Рядом кто-то закашлял. Только сейчас я заметила, что комнату разделяет занавеска по другую сторону которой стоит еще одна кровать. «Этот ужасно храпит», — сообщает Вероника, махнув рукой. «Его только что прооперировали, и он ждет свою жену». Чуть поодаль лежит еще одна дама, она на все жалуется. «Я попала сюда вчера?» «Я как следует не помню, слишком долго спала». Я киваю в ответ. «Вы провели здесь ночь. Они не сказали вам, сколько еще продержат?» «Нет, не знаю». От кашля голова Вероники скатывается на бок, утопая в подушке. Белая сорочка слишком велика и обнажает узкую, покрытую веснушками грудную клетку — У меня сжимается сердце. Мне больно видеть ее такой уязвимой и беззащитной. В этом есть и моя вина, пусть и не вся. Мне трудно передать, как я сожалею о случившемся, признаюсь я. Не нужно было заставлять вас выезжать вчера на фотографирование. Фотограф очень нервничала. Я не знаю, как нам загладить нашу вину. Я поговорю с редакцией журнала. Это ужасно. «Да не думайте об этом. Я прекрасно себя чувствую. Мы не дали успокаивающее, и теперь я с чистой совестью могу лежать, не выходя на улицу. Кондиционер работает как надо, прохладно и хорошо. И круглосуточный присмотр». Вероника похлопывает меня по руке. «Вам не нужно ничего из вещей?» — спрашиваю я. «Может, я могу принести вам что-то из квартиры?» «Тогда щетку для волос и ночную сорочку», и еще беруши, чтобы храп спать не мешал. Вероника машет рукой в сторону занавески. Они лежат в шкафчике в ванной комнате. Смена белья тоже не помешала бы. «Конечно, не беспокойтесь, все сделаю», — отвечаю я. «Но все это ждет до завтра, спешки нет. В данный момент мне ничего не требуется». «Ночная сорочка лежит под подушкой, вот только я не помню, куда положила ключи от дома. Я точно брала их с собой?» Я поднимаю связку ключей с тумбочки, стоящей у кровати. «Вы эти имеете в виду?» «Да, как хорошо, что у вас всё под контролем». Сложив руки замком на груди, Вероника закрывает глаза. Я перевожу взгляд на стену над кроватью. Там висит труднодоступная для понимания литография, изображающая колонны. Наверное, сложно подбирать предметы искусства для больницы. Нельзя вешать ничего, что пробуждало бы слишком сильные чувства. Только мягкие намеки на безобидные темы. Геометрические фигуры, кубики, цветы. Возможно, силуэты людей, заметьте, живущих. Я остаюсь сидеть, пока Вероника, как мне кажется, не начинает задремывать. Потом проскальзываю в кухню, надеясь найти вазу для цветов. Несколько пациентов сидят за круглым столом в общей гостиной, пьют кофе и беседуют. Похоже, хорошо проводят время. Вспоминаю случаи, когда сама лежала в больнице: один раз с пиелонефритом после адской инфекции, второй из-за удаления аппендицита. Когда боль остается позади. Пребывание в больнице внезапно приносит необычайное облегчение. Ты освобожден от тягот повседневности, вынужден подчиняться обстоятельствам и общаться с соседями по палате, не выбирая их. С ними можно жаловаться на больничную еду, делиться рассказами о своей немощи и проблемах, понимая, что с этими людьми ты никогда уже больше не пересечешься. В этом есть своя прелесть. Равенство, которое редко встретишь в других условиях. Пока ваза наполняется водой, я успеваю налить себе чашку кофе из автомата и взять оставленную кем-то у мойки свежую газету. Потом обрезаю цветы и красиво расставляю их в вазе. Когда я возвращаюсь в комнату, Вероника все еще спит. Осторожно ставлю вазу на стол. На нем поверх кучки вещей лежит ее желтый платок. Он цел отделалось лишь небольшим пятном, которое я пытаюсь оттереть перед тем, как устроиться в кресле для посетителей с газетой в руках. С тех пор, как я последний раз читала новости, прошло уже не меньше недели. В заголовках говорится о рекордной жаре и лесных пожарах в северной части страны. Экстремальная жара оказывает дополнительную нагрузку на организм, в связи с чем могут возникать проблемы, прежде всего, у пожилых. Поскольку всё тело испытывает воздействие высоких температур, признаки обезвоживания бывает трудно заметить. Очень важно не упустить два симптома — головокружение и головную боль. У пожилых людей и собак есть риск умереть от перегрева. Я с тревогой посматриваю на Веронику. Мужчина за занавеской громко откашливается. Внезапно пробудившись, она смотрит на меня заспанными глазами. «Кухня убрана после завтрака?» «Завтрак? Он уже закончился, — говорю я. Уже почти половина двенадцатого. Вы еще не позавтракали?» «Ты ничего не принимаешь всерьез?» Вероника кашляет. «Что? Для тебя это всего лишь игра, а у меня была любовь». «Что вы имеете в виду?» Я смотрю на нее в растерянности. А еще ты ловко уклонялся, пренебрегал своими обязанностями, даже и не думал о том, что кому-то придется убирать за тобой. Спасибо из себя не мог выдавить, принимал все как данность, не ценил, что имел. Наоборот, еще наглости хватало жаловаться, неблагодарный. Вероника презрительно фыркает. Уставившись на нее, кладу руку на одеяло. «Это я, Эбба. Вы не узнаете меня?» Я знаю, кто ты, но ты не понимаешь, что произошло между нами. Она раздраженно отворачивается. «О ком вы говорите?» «Называйте его Буссе». «Будто лично его знали», — огрызается Вероника. Нижняя губа у нее подрагивает. «Здесь только одна я, Эбба», — медленно повторяю я. Тфу ты, даже не слышишь, что я тебе говорю». Злобно нахмурившись, она пристально смотрит на меня. Светло-голубые глаза напоминают два омута. Вокруг нее в воздухе медленно кружится пылинка. Пытаясь подобрать слова, я успокаивающим движением поглаживаю ее по ноге. Внезапно Вероника резко садится в кровати, указывая на стеклянную дверь за моей спиной. «Вон он опять идет!» Я поворачиваюсь. «Никого не видно, только бледно-желтая больничная стена». «Кто?» — спрашиваю я. «Бу? Он только что прошел мимо. Почему он там ходит? Отчего не зайдет ко мне?» Внезапно Вероника замечает стоящую на столе вазу с букетом цветов. «Это он оставил цветы?» Опираясь рукой о матрас, она осматривает тощие гвоздики, и роется в листьях букета в поисках записки с именем отправителя. Рукава больничной сорочки висят на худых запястьях. Говорит, что букет от меня, по какой-то причине кажется неуместным. «Вы не голодны?» — спрашиваю я, чтобы отвлечь ее вместо ответа. «Мне кажется, вам лучше прилечь». Поднявшись, поправляю подушку в изголовье кровати. «Что там лежит на полу?» «Носок?» — Вероника раздраженно отдергивает мою руку и показывает тень на покрытом линолеумом полу. «Это всего лишь тень», — говорю я, чувствуя бегущие по коже мурашки. «Положи его в ящик комода. Все должно лежать на своих местах. Носки не могут просто так валяться». Он хранит их в нижнем ящике, который заедает. Закрывается с трудом. Наконец, она опять кладет голову на подушку, потом натягивает на себя одеяло, закрывает глаза и засыпает так же внезапно, как проснулась. Я сижу неподвижно, прислушиваясь к тяжелым ударам сердца. Даже и без сотрясения мозга эта спутанность сознания — очень тревожный знак. Может ли он означать начало расстройства памяти, на которое намекала Камилла, или это просто результат несчастного случая и воздействия таблеток? Дождавшись, когда дыхание Вероники станет ровным и глубоким, выхожу в коридор. Перед тем, как выйти из отделения, замечаю высокого парня лет двадцати в наушниках, который неловко суетится у тележки с книгами. Молодой брюнет стоит, слегка ссутулившись над скромной больничной библиотекой и сортирует книги. Я нерешительно приближаюсь к нему, и он поднимает на меня глаза — Они темно-зеленого цвета, небольшой шрам пересекает переносицу. Парень снимает наушники. «Чем могу вам помочь?» «Скажите, вы случайно не проходили только что мимо ВООН той палаты?» Я показываю рукой на палату Вероники. «Проходил. Вы хотите взять книги почитать?» «Нет, спасибо. Просто думаю, вы похожи на одного человека», с которым моя подруга была знакома в молодости. Ей показалось, что она узнала вас. Смотрю на парня. Ключица выдается из-под ворота футболки. Судя по щетине, несколько дней не брился. Челка спадает на прыщавый лоб. Да, бывает. Торопливо улыбнувшись, парень опять надевает наушники. Усилием воли заставляю себя оторвать от него взгляд. Раздается звонок телефона. Приём плохой, в трубке трещит. Потом на другом конце провода прорывается голос Тома, такой знакомый, но он уже больше не попросит меня что-нибудь купить по пути с работы или забрать Оскара из садика. Это время ушло. Теперь, во время наших разговоров, его голос принимает прохладный, профессиональный тон. Том не тратит времени понапрасну, расспрашивая, как у меня дела и чем я занимаюсь. Мое расставание с Эриком он обошел молчанием. У меня такое чувство, будто он считает, что я получила по заслугам, и мне трудно осуждать его. Бывший муж переходит сразу к делу. «Знаешь, мы хотели бы задержаться на Лафатенских островах еще на несколько дней. Послезавтра у нас есть возможность поехать на китовые сафари. Надеюсь, ты не будешь возражать, хотя мы и отступаем от изначального плана». «Для Оскара это будет полезный опыт». Он откашливается, говорит авторитетным и ответственным голосом. «Конечно», — отвечаю я. Звучит увлекательно. «В остальном всё нормально?» «Всё очень хорошо. Он рядом, можно мне поговорить с ним?» «Сейчас подойдёт». Том передаёт трубку. В голосе Оскара слышно радостное возбуждение. «Мама, привет!» «Ты знаешь, я вчера поймал треску на два килограмма. Мы плавали на большом рыбацком судне, и Малин вытащила пятикилограммового палтуса на воблера». «Не может быть!» — восклицаю я, хотя без всякого труда представляю себе, как мощный Малин в штормовке стоит на палубе рыбацкого судна и словно по мановению руки достает из глубин готовые коктейли из морепродуктов. Я ведь даже не знаю, что такое воблер. А еще мы видели выдр в большом аквариуме. Папа уже рассказывал о китовом сафари? Да, это звучит очень увлекательно. Ну ладно, мне пора. Мы будем сейчас играть в покер. Ладно, люблю тебя. Звони в любое время. Я тоже тебя люблю, мама. На том конце провода вешают трубку. Я остаюсь сидеть на месте и тереблю в руках мобильный. Вместо заставки на нём всплывает фотография Оскара, задувающего свечи на тортике. Это его десятый день рождения. С тех пор прошло уже два года. Щеки ещё по-детски округлые, красные губки вытянуты в трубочку. Глаза обрамляют длинные тёмные ресницы, совсем как у свекрови. Сердце сжимается от тоски и желания с кем-нибудь поделиться. У меня возникает внезапное желание позвонить Эрику, пока я не вспоминаю, что произошло. Стремление пообщаться с ним возвращается уже не так часто, как раньше. Иногда оно с надеждой пытается достучаться до меня, но я игнорирую его, и оно обиженно отползает в тень. «Что там Вероника говорила во время нашей первой беседы? Своим горем нельзя управлять, нужно дать ему волю». Лучшее средство утешения разбитого сердца — отстраниться и заняться чем-нибудь простым и понятным подальше от причинившего тебе боль. Это уже один из моих собственных советов, сформулированных в другой жизни, где истинные сердечные драмы были мне неведомы. Выйдя на балкон, передвигаю пластиковый стул так, чтобы присесть в лучах полуденного солнца. На столе передо мной лежит старый номер карманного журнала, который я прихватила в общей гостиной. Опять открывая уголок доверия и перечитываю письмо в редакцию. «Окажите услугу пожилому человеку». «Неплохой совет, особенно если перед этим упёк пожилого человека в больницу». С тревогой вспоминаю прошедший день, то, как Вероника была уверена в том, кого увидела в коридоре. «А за кого тогда она приняла меня?» И где сейчас находится этот Бу? А что, если мне попробовать найти его в качестве сюрприза и свести их опять? Оказать услугу пожилому человеку. Ни с Эриком, ни с Томом мне уже не починить, но, может, еще не поздно найти Бу для Вероники. Чини то, что можно починить. Спасай то, что можно спасти. Помогай судьбе. Я решаю отложить статью и взяться за новую задачу. Мне в любом случае не закончить, пока интервьюируемая лежит в больнице. Да и желания нет. Оскар на несколько дней задержится на Лофотенских островах. Горящая работа меня не ждет. На мое время никто не претендует. Поднявшись, возвращаюсь в номер за компьютер, вбиваю пароль от Wi-Fi, тишина и покой, и подвигаю стул поближе к перилам, чтобы не упустить последние лучи солнца. Есть один Бу Бикс. Живет в Бангкоке, 26 лет, настоящее имя — Паниават Борапарат. Радостный такой на фото. Это точно не он. Второй из двух результатов поиска приходится на книгу по математической статистике, где Бу и Бикс Означают какие-то цифры в уравнении. Бу Бикс. Что за странное имя? Вероника говорила о высшей художественной школе в Гетеборге. Сколько их там? Пишу в строке поиска, получаю шесть вариантов. Изучив вопрос немного подробнее, понимаю, что в 1955 году их было всего две. Можно ли найти его в списках учеников? Делаю запрос на 1955 год, список учеников, название Академии. Получаю 2400 результатов, но среди них нет Бу Бикса. Конечно, всегда можно позвонить в канцелярию и упросить кого-нибудь посмотреть данные в старых архивах. Не помню, говорила ли Вероника, сколько ему было лет, когда они познакомились. На пару лет ее старше? Лет. «Девятнадцать-двадцать?» «Выписываю номера телефонов». Неожиданно мне приходит в голову, что найти Бу Бикса — важнейшая на данный момент задача моей жизни, хотя я не вполне отдаю себе отчёт, почему. Нас с Эриком собирались направить в командировку на горнолыжный курорт Селен, чтобы провести прямой эфир с выставки «Горная гармония», где планировалась серия лекций и семинаров, посвящённых душе и телу. Предполагалось, что мы сделаем прямое включение лаборатории любви с гостями мероприятия и группой экспертов. Нам оплачивали стоимость бензина и две ночёвки в гостинице. Мы с Эриком должны были добираться до места на машине сами, дорога занимала пять часов. В других обстоятельствах я бы сделала всё возможное, чтобы избежать подобной поездки. Прямые эфиры за городом обычно проходили тяжело и хаотично, но сейчас я отреагировала по-другому. «Может быть, это знак?» — спросила я Вселенную. Поскольку на себя я уже рассчитывать не могла, задать вопрос высшим силам казалось разумным. «Может, так и задумано, что мы должны остаться одни, и теперь я узнаю, иллюзий это или нет?» Хотя на самом деле я просто стремилась снять с себя ответственность. Хотела получить возможность сказать потом «так случилось». Как обычно говорят, я стал жертвой преступления. Или, как одна дама, зарубежный радиокорреспондент, хмуро отреферировала мне свою жизнь в разговоре на корпоративной вечеринке. Угодила замуж, стала матерью, оказалась в разводе. Никакой ответственности на все воле судьбы. Нам заказали два номера в гостинице. На месте нас встретит продюсер, но он живёт в близлежащей деревне, поэтому вечерами мы будем одни. Утром я должна заехать на своей машине за Эриком. В тот день я проснулась в половине пятого утра и не могла больше уснуть. В шесть часов пришла СМС-ка. Мне не спалось. Если вдруг приедешь пораньше, я уже сижу в приёмной и жду. Обнимаю Эрик. Это слово «обнимаю» показалось мне самым многообещающим из всего, что я когда-либо видела в мобильной переписке. Стоял холодный зимний день. Воздух в машине казался разреженным, будто на большой высоте. Когда мы выезжали из Стокгольма, обоих охватило радостное волнение. Эрик должен был следить за дорогой. Сначала мы обсуждали эфир. Предполагалось, что Эрик будет регулировать звук из местной студии, а я — вести репортаж непосредственно с выставки. Для участия в работе экспертов в субботу пригласили священника, психолога и сексолога. Они должны в прямом эфире отвечать на вопросы из зала и звонки в студию. Я ждала окончательный сценарий. В дорогу Эрик подготовил список старых хитов. Мы пели вместе во всё горло и смеялись. Я наблюдала, как его торс двигается в такт музыки и как он отбивает ритм ладонями по коленям. Мне было трудно оторвать от него взгляд. От его браслета из оловянной нити, сплетённого, скорее всего, каким-нибудь саамским ремесленником и смазанного китовым жиром. От его застиранной рубашки с воротником стойкой и нечесанной чёлки. От шеи, казавшейся такой нежной и невинной от тонких темных бровей. Каждый раз, когда я смотрела на него, у меня вставал ком в горле. За маршрутом он следил плохо, и мы выбрали не ту развилку. В результате нам пришлось съехать на боковую дорогу и остановиться, чтобы сориентироваться. Я заглушила двигатель, и мы сидели в тишине, глядя на карту на экране его мобильного. Может быть, плюнем на Селен и поедем куда-нибудь в другое место? Повернув голову, он посмотрел на меня. «А куда ты хочешь поехать?» — серьезно спросила я. «С тобой?» «Да». «С тобой я готов поехать куда угодно». Я сглотнула. Ком в горле не исчезал, он занял там практически все пространство. «И как ты это себе представляешь?» Эрик беспомощно пожал плечами, — Не знаю. Наверное, придется спросить совета у лаборатории любви. Прислонившись головой к боковому стеклу, он прищурился и сказал. — У меня проблема. — И в чем же она? — Я влюблен в замужнюю женщину. Руки начинают дрожать. Кажется, еще немного, и сердце разорвется от волнения. Внутри меня отзывается слово «влюблен», Оно пронзает меня насквозь и, проникая в сознание, почти доводит до обморока. — В кого ты влюблён? — спросила я. — В тебя. Говорят, в жизни человека случается всего несколько переломных моментов, которые могут повлиять на её дальнейшее течение. Я ясно отдавала себе отчёт в том, что стою на перепутье. Мои действия либо разрушат до основания ту жизнь, которую я успела построить, либо перечеркнут ее часть. Ту часть, что, возможно, предначертано нам, если мы не свернем с пути. Дождитесь, чтобы импульсы ушли. Возьмитесь за ум. Подумайте. Оно того не стоит. Такие советы я раздавала сама на радио направо и налево. Это проблема. Согласилась я, посмотрев в окно. «И что ты собираешься с этим делать?» Эрик взял меня за руку. Его ладонь была большой и теплой. «Я не хочу ничего разрушать». «Да нет». «Хочешь», — возразила я. «Ты права. Возможно, хочу». В профиль он казался таким ранимым, Видеть его волнение и нерешительность было выше моих сил. Если я сейчас его поцелую, станет ясно, иллюзорны мои чувства или нет, — думала я. Уж лучше сделать это сейчас и понять, что я чувствую. Я наклонилась к Эрику и оказалась с ним лицом к лицу, посмотрела в глаза и поцеловала. Но иллюзия не исчезла, напротив заполонила все вокруг. Отель оказался хибарой в духе американских горнолыжных турбаз. Помимо лобби и прилегающего к нему конференц-пространства, отведенного для участников выставки и различных лекций, здесь был бар со сценой и танцполом, и еще открытая терраса с купелью для горячих ванн. Программу наполняли выступления обо всём на свете, от шаманских сексуальных практик до часового курса по смехотерапии и мастер-класса «Сделай собственное ароматическое мыло». Организаторам удалось обеспечить участие пары известных имён в сфере личностного развития и здоровья, что придавало определённый вес всему мероприятию. На фасаде здания над входом красовалась растяжка со словами «С предрассудками не входить». Атмосфера на выставке царила опьяняюще веселая. Люди всех возрастов легко общались между собой, стараясь глядеть друг другу в глаза. Уже на входе нас приветствовали стопкой на стойке женщине, после которой я почувствовала себя свободнее, будто границы моего «я» стали слегка размытыми. Зарегистрировавшись, мы начали готовить сцену к завтрашнему эфиру. Каждую секунду я чувствовала, как Эрик передвигается по помещению и где находится. В общении с другими он держался естественно. Я восхищалась его непринужденностью, способностью легко смеяться и слушать других. В какую-то долю секунды меня пронзила ужасная мысль о том, что его искреннее обаяние в будущем станет для меня недоступным. Он встретит кого-то другого и построит другую жизнь. Переживу ли я такое? Казалось, нет. Выйдя в туалет, я сполоснула лицо холодной водой, в ушах шумело. Пока я стояла у раковины, во мне нарастала пульсирующая паника. Я ведь всегда была дальновидной и знала, к чему стремиться. Но в тот момент я стояла на краю пропасти. Складывалось ощущение, будто все, что происходит или произойдет, мне не подвластно. Я просто больше не могла себе доверять. Мы поужинали с продюсером, кротким, внушающим доверие мужчиной из западного Норланда, который чрезвычайно тщательно готовил радиопередачи. Эрик держал меня за руку под столом. Я думала, этому сейчас же нужно положить конец. Еще несколько минут, и я соберусь силами, чтобы дать отпор, вернусь к прозе жизни но минуты жили своей жизнью, они растягивали часы, игриво задерживая стрелки. В конце все разошлись спать, и мы остались в баре одни. Было полдвенадцатого, мы распили на двоих бутылку вина, держались за руки, смотрели друг на друга и молчали. «Думаешь, мы нормально себя ведем?» — тихо спросил, наконец, Эрик. «Я уже не знаю, что считать нормальным ответила я. Сегодня ночью, когда мне не спалось, я встал и написал песню. Это песня о тебе. Хочешь послушать? Расплата за синтезатор. Конечно, хочу. Правда, текст еще не готов. Он застенчиво проводит рукой по волосам. Неважно, все равно сыграй. Он забрался на невысокую сцену, В начале вечера здесь выступала местная кавер-группа, и инструменты еще не убрали. Там лежали электрогитары, и стояла накрытая чехлом ударная установка. И еще простенькая фортепиано из светлой фанеры, какое обычно увидишь только в церковных приходах. Кто-то выставил его практически на край сцены. Присев на банкетку, Эрик откашлялся, сделал глубокий вдох и начал неуверенно наигрывать одной рукой. От алкоголя и влюблённости кружилась голова. «Чтобы мне посвятили песню?» В конце концов он запел, очень тихо, но я всё равно различала каждое слово, и голос у него был как прежде, только слова новые. Я думал, что больше не буду беззащитным от чувств, думал, что позабуду минуты лихих безумств. Все эти годы мечтал встретить такую, как ты, Думал, что опоздал. Судьбе воздать хвалы. Я сглотнула. Меня била дрожь. Он опустил голову. Руки оставались на клавиатуре. За его спиной висел пошлый занавес с пришитыми глянцевыми буквами, которые выстраивались в слова «вечеринка» и «разудалые веселье». Повернув голову, он посмотрел на меня. Я не знаю, что еще сказать. Поднявшись, я подошла к краю сцены. Может, проверим, работает ли купель? Оттуда видны звезды. Никогда не знаешь заранее, сколько это продлится. Вероятнее всего, недолго, предположила моя коллега Лина, когда я в отчаянии доверилась ей. С нами может произойти все, что угодно. Посмотри вон на целую... У нее только что обнаружили рак. Мы все умрем. Спасибо за напоминание, ответила я. Только помни, что у него весьма подмоченная репутация, а тебе еще ребенка воспитывать. Что мне делать? Лина склонила голову набок. А ты не пыталась забыть о нем? Пытаюсь. Я решила, что именно так и поступлю, забуду. Если мне удавалось игнорировать его сообщение в течение двух часов, я уговаривала себя, что все получается. Но потом, поддавшись слабости, я отвечала, спрятавшись в ванной комнате и покрываясь от страха холодным потом. Том заподозрил неладное, но я свалила все на работу. Забыла, что он разбирается во мне лучше, чем я сама». Как ни странно, моя любовь к Тому не исчезла, а наоборот стала ощущаться сильнее, чем прежде. Ведь мы знали друг друга с тех пор, как нам было немного за двадцать. Я не могла себе представить свою жизнь без него, как не могла представить и жизнь без Эрика. Когда чего ты хочешь, нужно делать выбор. Ах, почему это так сложно? Я должна остановиться, — говорила я себе прекратить постоянно встречаться с ним взглядом на работе, надо сохранять рассудок и стараться не идти на поводу у чувств. Влюбляться в других на протяжении длительного брака совершенно нормально, но вовсе не обязательно действовать, руководствуясь своей влюбленностью. Именно это и отличает зрелого человека от незрелого. А в другие моменты я думала, но ну почему я должна себе в этом отказывать? «Разве у нас не одна жизнь? Разве не грех отказываться, если на мою долю такое выпало?» Те, кто вмешивается, наверное, просто завидуют, потому что сами застряли в замерзших отношениях или не готовы открыться неожиданному. Они слишком практичны, их жизнь настолько упорядочена и выхолощена, что в чувствах они видят угрозу и боятся всяческих привязанностей. «Так тоже можно жить» гасить эмоции, чтобы ничего не могло выбить тебя из колеи. Но я была не уверена, что готова жить так долгое время. Внезапно я поняла, что мне не хочется заглушать собственные чувства. После двух мучительных недель, когда мы проходили мимо друг друга, встречаясь в коридорах и общались исключительно по служебной необходимости, я не выдержала. Мы прогулялись по пути домой и упали. Друг другу в объятья в ледяном подъезде. «Это не проходит», — прошептал Эрик, уткнувшись в мой воротник. «У меня тоже», — ответила я. «Оставь мужа и уходи ко мне». «Не могу». «Я не хочу тебя ни с кем делить». «И мне тебя делить не хочется». «А у меня впечатление, будто я уже раздвоился», Ощущаю себя героем далеко зашедшей шутки, который не знает, куда ему податься. Так больше продолжаться не может. Если ты не хочешь быть со мной, я брошу работу и уеду. Тебе нельзя уезжать?» Я начала плакать. «Я не знаю, что мне без тебя делать». «Ты просишь меня остаться?» «Да». Страсть вела себя как живое существо, посторонняя сила. Как раз об этом я рассказывала в своё время в радиопрограмме. Людям, которые находятся во власти страсти, кажется, будто у них нет выбора. Это их общий знаменатель. И всё же меня не покидала уверенность, что никто другой на белом свете такого не испытывал, и, может быть, отчасти я была права. Скольких бы людей за тысячелетия не постигла подобная участь, своя судьба всегда воспринимается глубоко лично ведь у каждого свои правила оценки происходящего. В конце концов вопрос решился сам собой. Или, скорее так, не в состоянии определиться, я оставила все на волю случая. У нас был рождественский корпоратив. Я надела свое подростковое платье, то самое кружевное. Вечер продолжился в караоке-баре, где мы пели старые шлягеры, пили пиво и играли в дартс. По пути домой нам с Эриком было не расстаться. Мы объехали всё метро, методично проезжая от одной конечной станции до другой, и не отпускали друг друга. Когда метро закрылось, мы вышли на случайной станции и гуляли по ледяному морозу. Было пустынно и темно, хоть глаз выколи. Только изредка наши лица освещались уличными фонарями. Мы молча бродили и замерзали, словно желая показать, на что способны ради друг друга. Когда ближе к рассвету я наконец вернулась домой, казалось, будто силы напрочь покинули меня. Лишь бы принять решение, уже неважно какое, — думала я. Господи, прими за меня решение, я не могу сама. В спальне Том лежал на своем краю кровати и спал крепким сном. Я гладила его по спине поверх одеяла и рыдала, пока не заснула. Когда я проснулась, за окном еще было темно. Меня разбудил резкий звук. В прихожей что-то разбили. Открыв глаза, я обнаружила, что лежу одна. С тяжело бьющимся сердцем я встала и приоткрыла дверь. Том стоял в прихожей, окаменевший и бледный. Зеркало за его спиной разлетелось на тысячу осколков — На полу лежал мой мобильный с разбитым экраном. Я молча подошла, наклонилась и подняла его. Несмотря на трещины, еще можно было прочитать сообщение. «Я хотел бы обнимать тебя всю ночь». Отправитель Эрик Эркельс. В три часа пополудни, как только закончился обеденный перерыв, я стала звонить в Валланд. При более внимательном изучении оказалось, что во второй высшей художественной школе Гёте-Борга в 1955 году было только отделение живописи, скульпторов там еще не готовили. Проходит пять сигналов, прежде чем секретарь отвечает мне на финляндском-шведском. гёте университет. Чем могу быть вам полезна?» «Здравствуйте, меня зовут Эбба Линдквист». «Могу ли я переговорить с кем-нибудь с факультета искусств Валланд?» — интересуюсь я. «По какому вопросу вы звоните?» Я хотела уточнить, сохранились ли у вас списки учеников от 1955 года. Мне необходимо связаться с мужчиной, который, как мне кажется, учился у вас. Я ищу о нем сведения. «Одну минутку. Я соединю вас с нашим архивариусом Хоконом». Он обычно в курсе подобных вопросов. Ещё несколько гудков. Я открываю записную книжку и начинаю нервно рисовать человечков на полях. Отрывочные записи с интервью напоминают мне о том, что сегодня я должна позвонить Анне из редакции и рассказать о состоянии Вероники. В конце концов, на том конце провода отвечает Хокон, и я повторяю свой вопрос. 1955 -й? Голос звучит настолько тихо, что мне приходится покрепче прижать трубку к уху. «Весь материал, который касается Валланда до 1977 года, на самом деле должен находиться в региональном архиве», — Хокон откашливается. «Но вам повезло, потому что, кажется, каталоги у меня. Просто мы тут наводим порядок в преддверии летних отпусков, а то потом ведь ничего не вспомнишь». «Секундочку, я только перепроверю, что говорю вам правильно». «Да, конечно». Он на секунду исчезает, но потом быстро возвращается. «Да, списки здесь у меня». «Как вы сказали, его зовут?» «Бу Бикс», — отвечаю я. «На каком отделении он учился?» «Он получил у вас высшее художественное образование», — уточняю я, — «в 1955 году». Это всё, что я знаю. А что, было несколько отделений? Да, в то время у нас было отделение живописи и отделение скульптуры. «Посмотрите отделение скульптуры», — говорю я. Это упрощает задачу. На отделении живописи в тот год училось много студентов, а на отделении скульптуры только восемь человек. Слышу, как он листает бумаги и, пока ищет, Тихо и приятно насвистывает себе что-то под нос. «Значит, Бубикс, вы уверены насчет имени?» «Да». «О, черт!» — Хокон цокнул языком. «Что-то не так?» — спрашиваю я. «Боюсь, что я не могу просто так выдать вам эту информацию. Мы должны действовать в рамках нового закона о защите персональных данных. Я забыл об этом. Я должен проконсультироваться с коллегами», Попадает ли такая информация под его действие? А я сегодня здесь один. Вы не могли бы сделать исключение? Я обещаю, что никому не расскажу. Нет, к сожалению. Хокон смеется и выдерживает паузу. Но я могу сказать, кто не учился на отделении скульптуры в 1955 году. Бу Бикс в списках не значится. Не значится. Нет. «Может быть, вы неправильно записали год?» «Не думаю». «Я имею право больше ничего не говорить», не посоветовавшись с коллегами. «Кстати, могу позвонить в канцелярию по другой линии и сразу уточнить у них, если у вас есть возможность подождать». «Конечно», — отвечаю я. «Меня ставят на ожидание, и я остаюсь в обществе грустной джазовой мелодии», Может быть, Вероника ошиблась с учебным заведением или годом. Значит, тогда и в ее фотоальбоме тоже ошибка. Все это кажется очень странным. Спустя пять минут, когда я уже начала думать, что мое путешествие в мир джаза затянулось, Хокон возвращается. Я уточнил. Вы можете запросить список студентов как документ общего характера. Обычно они отвечают в течение пары дней просто перезвоните на коммутатор и попросите их соединить вас с канцелярией. Вам явно везет, потому что мы только что уничтожили много старых архивных материалов пятидесятых годов, но 1955 год как раз сохранился. Огромное спасибо. Благодарю его я. Надеюсь, вы найдете то, что ищете. Замолкнув, я вглядываюсь вдаль. Я тоже надеюсь.